Глава 3 Вечер бала выдался тёплым и приятным. В воздухе стоял аромат цветов, выпечки и фруктов, что продавались в продуктовых лавках вдоль центральных улиц. Солнце скрылось за пологими холмами, окружавшими город, раскрасив напоследок небо яркими огненными росчерками на фоне огромной золотистой луны, с которой до сих пор не мог свыкнуться никто. При таком освещении даже самое неказистое поселение выглядело волшебным. Собственно, вот как сейчас. Маленький городишко, даже близко не шедший в сравнении с привычной мне помпезной столичной архитектурой. Я наблюдала за закатом из окна кареты и с любопытством поглядывала по сторонам. Арли являлся довольно скромным городишкой. Здесь в самой его середине бок о бок стояли деловые здания, элегантные особняки с вычурными дворцами, и хибары с лачугами, которые появлялись перед глазами, стоило только свернуть, с центральных улиц. Направлялись мы в здание мэрии, где и должно было происходить вечернее торжество. Я сидела уверенно, расправив плечи и гордо приподняв нос, который папа называл маленькой курносой-пуговкой, и прекрасно осознавала, что на балу буду приковывать взгляды даже самых завидных кавалеров, одетая по последней столичной моде. которая в отдалённые уголки страны доходила с приличным опозданием. И не мудрено, мать всегда строго следила за моим гардеробом. Вот и теперь собрала в дорогу самые лучшие наряды, несмотря на то, что рядом ей находиться не придётся, а значит и краснеть за мою внешность не посчастливится. Аккуратно расправила подол платья из вышитого вручную шёлка цвета слоновой кости, усеянного крошечными жемчужинами. Поправила низкий корсаж, что плотно облегал талию и грудь, нежное кружево, которое выгодно подчеркивало персиковый оттенок кожи и огненный окрас волос. Длинные серьги из жемчуга и бриллиантов сияли на фоне роскошного наряда, вызывая ещё большее эстетическое удовольствие к своему внешнему виду. Но природа вносила своё разнообразие в эту почти совершенную картину. Мои непокорные локоны уже выбились из прически, нарушая строгость линий. Я, конечно, попыталась их поправить, но безуспешно. Волосы всегда приводили в отчаяние парикмахеров, потому что никакая сила не могла удержать их на месте. «Как думаешь, папочка, сколько нам придётся пробыть среди всего этого?» Не скрывая своего разочарования, из-за впечатления о городе поинтересовалась я. «Не думаю, что всё решится быстро», — коротко ответил полковник, тоже оценивая из окна окрестности. Но я уверен, что ты привыкнешь и даже с кем-нибудь подружишься. Я лишь тяжело вздохнула. Не сказать, что в столице у меня были друзья, и папе об этом хорошо известно. Просто он верил, что всё непременно когда-нибудь изменится, и вместо того, чтобы большую часть времени проводить с ним, я найду себе достойного жениха и обзаведусь парой-тройкой подруг, как все нормальные девушки моего возраста. Мы подъезжаем. Тут же сообщил он, бросая взгляд на виднеющееся из окна светлое здание с колоннами, и улыбнувшись, добавил «Не забудь оставить для меня танец, милая, я знаю, как быстро заполняется твоя бальная карточка». В мэрии нас радушно приветствовали глава города и его молодая жена, выступавшие в роли хозяев бала. И почти сразу отцу было предложено обсудить дела. поэтому, проводив зал, чтобы меня могли пригласить на танец, он отлучился в небольшую гостиную, где его ждали. Оркестр играл весёлую музыку, ритмичную и живую, и танцующие, казалось, наслаждались каждым своим движением. Дамы постарше потягивали прохладительные напитки, о чём-то тихо болтали чуть в стороне, не забывая бросать оценивающие взгляды на новоприбывших гостей видимо, чтобы обсудить внешний вид и поделиться друг с другом известными о том или ином приглашённом сплетнями. Я не стал исключением, и моё появление не осталось незамеченным. Даже наоборот, вызвало их бурный интерес. Я это ощущала каждой клеточкой кожи, взгляды прожигали насквозь, следили за каждым шагом. Но страха в новом обществе я не испытывала. В столице подобного внимания было гораздо больше, а уж в маленьком городке такая особая атмосфера, где все всё про всех знают и всем до всего есть дело. Само собой разумеющаяся особенность. Поэтому лишь ухмыльнулась наблюдением и бодро прошагала ближе к танцующим парам. Несмотря на своё не слишком весёлое прежде настроение, освоиться и развлечься действительно было неплохой идеей. А так как я выделялась даже в этой нарядной толпе девиц, меня почти сразу окружили молодые люди. Охотно приняв первое же предложение, быстро закружила по залу вместе с высоким, светловолосым мужчиной. Он отлично танцевал, я вежливо улыбалась, принимая комплименты. После первого «желающего» последовал ещё один партнёр, и ещё... Я наслаждалась балом, потому что всегда любила подобные развлечения. Было приятно ощущать внимание кавалеров, и все вокруг казались весёлыми и приветливыми. настроение было прекрасным, улыбка не сходила с лица, пока мой взгляд случайно не зацепил стремительно вошедших в зал гостей, среди которых я заметила высокого темноволосого мужчину в элегантном вечернем костюме. И вроде не было в нём ничего особенного, наоборот, мне никогда не нравились подобные мужчины. Вот такие вот, как он, выглядевший высокомерно, слишком уверенные в себе. Да, незнакомец был стройным, прекрасно одетым, но меня такой типаж раздражал. И в другой ситуации я бы непременно сразу отвернулась, вновь возвращая всё внимание партнёру, с которым танцевала. Если бы не смутно знакомое лицо. На миг я отвернулась, стараясь не сбиться с ритма. Где же я могла его видеть? быстро пронеслось в моей голове. Память меня никогда не подводила, потому что уже в следующий миг, даже не успев задумчиво нахмуриться, запнулась и нечаянно наступила кавалеру на ногу. «Прошу прощения», — пробормотала я, совершенно не испытывая при этом раскаяния, и, прервав танец, торопливо распрощалась. «Не может этого быть!» Медленно повернула голову в сторону вошедшего мужчины и уставилась на него, полными неверия глазами. Внезапно вздрогнула, понимая, что не почудилось В зале был тот самый незнакомец, который привиделся мне прошлой ночью в кабинете отца. Даже руку прижала к груди, чтобы успокоить, вдруг бешено забившееся от волнения сердце.